Глава 22, стихи 50-51. Многие спрашивают меня, правильно ли молиться за больного, находящегося в беде или трудностях, если он сам об этом не просил. В приведенных выше стихах не говорится, что слуга попросил Иисуса восстановить его ухо. Иисус, видимо, не ждал просьбы, но добровольно исцелил его. Это делает ненужным вопрос, должен ли я молиться за кого-то в беде. Конечно, вы можете молиться за любого, кого пожелаете, и было бы превосходно молиться раз в день за всех людей во всем мире, желая им гармонии, здоровья, мира и радости. Молитесь за президента, конгресс, людей в вашем офисе, в вашем доме, и весь мир будет благословлен благодаря таким бескорыстным молитвам. Иногда мне задают вопрос, стоит ли молиться за мою мать, которая не верит в божественное исцеление и выступает против этого учения о духовных и ментальных законах. Ответ прост. Если ваша мать, отец или другой родственник не верит в ваши религиозные убеждения или вашу технику молитвы, это совершенно не имеет значения. Когда вы молитесь за кого-то, вам не нужно беспокоиться о том, верит он или не верит принимает или отвергает. Также неважно, к какой церкви он принадлежит или является ли он агностиком, более того, вы не должны концентрироваться на его симптомах, психических конфликтах или других проблемах. Вы просто входите в тишину своей души, сосредотачиваете внимание и мысленно отвергаете все свидетельства чувств. Делайте это решительно и категорично». Спокойно осознавайте, что бесконечная исцеляющая сила вне времени и пространства и охватывает того, за кого вы молитесь. Затем вы можете молча чувствовать или утверждать истину так, как вам удобно. Вам даже не обязательно использовать слова. Вы можете чувствовать истину своих мыслей, что гармония, здоровье, сила, мир, порядок и совершенство Бога сейчас проявляются в уме и теле вашего друга. «Знайте, что существует только один ум, и в этом разуме нет ни времени, ни пространства. Вы едины с вашим другом, потому что думаете о нем. Как говорил Троуарт, вы настроены на одну волну с ним. А как говорил Куимби, вы едины с ним, потому что наши умы смешиваются, как атмосферы, и каждая личность сохраняет свою идентичность в этой атмосфере». То, что вы чувствуете и знаете как истину о вашем друге, будет воскрешено в его опыте. Вы приняли его просьбу или желание о здоровье и сделали его своим. Когда вы созерцаете качества и атрибуты Бога, зная, что эти качества сейчас проявляются в жизни вашего друга, происходит немедленный отклик в его ментальной структуре, и в его уме происходит переустройство, приводящее к совершенному исцелению. Ваше внутреннее чувство мира и уверенности, что законы здоровья и гармонии сейчас действуют, приносит чувство веры и доверия в вас. Продолжая молиться, возможно, два или три раза в день, наступит момент, когда у вас пропадет всякое желание молиться, потому что ваша молитва будет услышана. Вы не можете желать того, что уже имеете. Врач не лечит пациента, который исцелился. Пациент больше не нуждается в лечении. Молитва действует по тому же принципу. Вы молитесь до тех пор, пока в этом больше не будет необходимости. Мы видим и слышим разумом. В библейском языке мы отсекаем ухо, когда перестаем слушать тревожный голос мира с его ложными убеждениями, страхами и суевериями. Прикосновение Иисуса к уху и его исцеление означают, что мы должны слышать голос истины, который говорит «Я Бог». И нет иного Бога, кроме меня. Мы должны слышать только то, что наполняет нашу душу радостью. Слушайте добрые вести от других. На что вы обращаете внимание? Если вы слушаете сплетни, критику и осуждение, вы не слышите истину. Если кто-то говорит вам, что ваше дело обречено на провал, и вы обращаете на это внимание, вы не слышите и Евангелие или добрые вести о себе. Погрузитесь в себя, сосредоточьте все свое внимание на идее успеха. Вы немедленно начнете ощущать настроение или чувство успеха. Сейчас вы слышите добрые вести, потому что находитесь под добрым заклинанием. Вы теперь поглощены, увлечены и очарованы идеями успеха, достижения и свершения. Вы знаете, что страх и успех – это просто две идеи в вашем разуме. Вы знаете, что рождены для успеха и обладаете всем необходимым для этого. Мысль о страхе ложна. Это иллюзия. Тень ума. Тень не имеет ни силы, ни субстанции. Идея успеха реальна, и ваши подсознательные силы начнут действовать в вашу пользу, побуждая вас предпринимать все необходимые шаги, если вы сосредоточите свое внимание на идее успеха. Сейчас вы слышите истину. Благословлять других всегда правильно. Конечно, нельзя считать неправильным желать другому здоровья, гармонии, радости, мира и всех благ Бога. Это ответ тем, кто спрашивает, неправильно ли молиться за другого, если он не просил меня об этом. Конечно, нет. Вы должны желать всем того же, чего желаете себе. Любовь — это исполнение закона. Любовь — это искреннее излучение света, любви и истины. Бога, всем людям повсюду. Это закон, который приносит исполнение, счастье, мир и изобилие в вашу собственную жизнь. То, что мы удерживаем от другого, мы удерживаем от себя. На самом деле другого не существует. Все мы находимся в едином разуме и едином духе, которые неделимы. В них не может быть разделений или раздоров. Одна часть не может быть враждебной в отношении другой части. Если бы это было так, не было бы гармонии, а только хаос. Бесконечное не может быть разделено. Например, если вы молитесь о процветании, но при этом испытываете зависть к богатству и изобилию другого человека, вы осуждаете то, о чем молитесь, и ваше благо ускользает от вас. Как вы можете привлечь богатство, если завидуете его проявлению у другого? Вы думаете и чувствуете нехватку вместо изобилия, а как вы думаете и чувствуете, таковы и вы. Мысль создает сознание, и ваше состояние сознания управляет вашим миром. Когда вы осознаете эту истину, вы становитесь Иисусом, озаренным разумом, осознанием истины, прикасающимся к уху, слышащим истину, которая освобождает вас, и исцеляющим его, то есть создающим состояние цельности или единства в вашем разуме вам говорят что он отрезал правое ухо правая сторона символизирует объективный мир общественное мнение доказательства чувств и суждения по внешнему виду. отрежьте это правое ухо сейчас раз и навсегда и не придавайте силы внешним явлениям. не поклоняйтесь микробам и не придавайте им силы не склоняйтесь перед ними в страхе не впадайте в панику если кто то чихнул и не говорите о я простужусь. «Отвергайте ложное убеждение, что вентилятор вызовет у вас простуду или что холодный ночной воздух вызовет пневмонию или бронхит. Погода не имеет власти над вами. Мы придаем этим вещам силу, потому что верим, что они на нас влияют. Мы страдаем согласно нашим убеждениям. Вентилятор безвреден. Он никогда никому не говорил «я вызову у тебя простуду, если ты сядешь рядом со мной или подо мной». Вентилятор нейтрален». Это металлическое устройство, состоящее из молекул, вращающихся с высокой скоростью. Благословляйте вентилятор, благословляйте погоду. Бог провозгласил, что все созданное им хорошо. Когда ваши ноги промокли, не говорите, что это приведет к пневмонии. Вода этого не говорила, так почему вы это говорите? Человек создал бесчисленное множество ложных богов, и все его проблемы происходят из его помрачненного разума и искаженного воображения. Никол из Англии говорит, что все зло человека происходит от непонимания. Человек видит через стекло тусклое из-за сумерек в его разуме. Когда вечером опускаются тени, человек иногда принимает пень дерева с ветками за врага с ружьем, направленным ему в сердце. Он замирает от страха. Это сумерки в его сознании. Он не слышал, он не видел». Станьте Иисусом, то есть пробудитесь к истине и осознайте, что существует только одна первая причина – ваше собственное сознание. Прекратите создавать вторичные причины. Осознание того, что ваше «Я-Есмь» – это единственная сила, единственная причина, единственная субстанция, освободит вас от всех ложных богов мира, позволяя вам идти вперед с песней Бога в сердце. Ваши уши символизируют понимание». Многие люди, жаловавшиеся на то, что не могут слышать меня на моих публичных лекциях по воскресеньям, теперь сидят в конце зала и прекрасно слышат. Их интерес к истине пробудился, их внимание было оживлено, и последовала нормальная здоровая реакция их глубинного разума. Вот простая молитва, которую я даю людям, страдающим от любых проблем со слухом. «Я слышу истину. Я люблю истину. Я знаю истину. Мои уши — это совершенные идеи Бога, функционирующие идеально во все времена. Мои уши — это совершенные инструменты, которые открывают мне гармонию Бога. Любовь, красота и гармония Бога текут через мои уши. Я настроен на бесконечное. Я слышу тихий, нежный голос Бога внутри меня. Целительное присутствие оживляет мой слух и мои уши открыты и свободны. Мой опыт показывает, что многие люди теряют слух или частично его теряют, потому что не хотят слышать чей-то голос. Они пытаются исключить определенные вещи. Например, если у человека ворчливая жена, он может не хотеть слышать ее, и постепенно его способность слышать снижается. Эти негативные автосугестии проникают в его подсознание, и последнее начинает выполнять предложенное. Можно погрузить человека в состояние транса и внушить ему, что он не может слышать, пока ему не скажут, что он снова может слышать. Подсознание, будучи восприимчивым к внушению, принимает слова оператора, и человек не слышит. Это показывает, как работает наш разум. Поэтому мы должны быть чрезвычайно внимательны к мыслям, которые мы допускаем и на которых сосредотачиваемся в своем уме. Многие люди намеренно закрываются от истины. Они говорят «Я не хочу слышать об этом ни слова, отключите этого человека, я не хочу слышать его голос, я ненавижу этот голос, я не хочу его слышать, я не буду его слышать» и так далее. Эти и подобные высказывания произносятся с такой силой и чувством, что становятся чрезвычайно разрушительными. Наше подсознание воспринимает эти утверждения как запросы и начинает воплощать их в нашем опыте. Вы, наверное, слышали старую поговорку, содержащую в себе великую истину. Нет более глухого, чем тот, кто не хочет слышать. Доктор Фландерс Данбор, известный эксперт в области психосоматической медицины, приводит множество примеров, где глухота была вызвана умственными и эмоциональными нарушениями. В своей книге «Эмоции и телесные изменения» она описывает случай 45-летнего мужчины, который был женат 20 лет и использовал слуховой аппарат. Он объяснял свою глухоту тем, что она возникла из-за плавания. Он считал, что одним из преимуществ глухоты было то, что ему не приходилось слушать свою жену. Доктор попросила посмотреть слуховой аппарат, но продолжала говорить. Они так увлеклись оживленной беседой, что мужчина обнаружил, что доктор все еще держит его слуховой аппарат, только через полчаса. К этому времени, конечно, вы уже догадались, в чем была причина его глухоты. Его подсознание отреагировало на его желание не слушать свою жену. Есть люди, у которых форма глухоты вызвана тем, что их разум закрыт для всех идей, кроме собственных. Они непреклонны, негибки, догматичны и полны гордыни. Слух — это умственный и духовный процесс, Доверьтесь божественному разуму, который создал ваши уши и все их части. Я восстановлю здоровье тебе и исцелю твои раны, говорит Господь.